Агентство Fan примерно час спустя. Кабинет президента агентства. Кихо, спрашивает президент. Ты узнал, каким образом она попала в главные новости страны? Пока все, что мне удалось узнать, случайно. Что значит случайно? Заявить на всю страну, что она надежда нации, случайно? Господин Санхион, по плану на этом месте в новостях должны были быть новости из зала суда. Дело о коррупции Ли Пак Джу, но его адвокат пригрозил каналу, что он засудит их до разорения. Если они окажут информационное давление на общественное мнение и членов суда до вынесения приговора. Дело там неизвестно еще чем кончится. У канала собственной заинтересованности в поливании грязью Пак Джу нет. Поэтому они решили не возбуждать к себе ненависть его семьи и заменили новости из зала суда на новости культуры. Почему поставили сюжет из парка, не знаю. Может, хотели что-то веселое поставить, а скорее всего, случайно вышло. Как обычно, с решением тянули до последнего, а потом стали хватать первое, что под руку попалось, чтобы успеть. «И ты в это веришь?» – прищуривается на своего заместителя Сэн Хюн. «Да, обычно подобные сюжеты проплачены», – кивнул говорит Кихо. «Но все же не стопроцентно». Иногда они дают в эфир сюжеты, потому что они – хорошие сюжеты. Это был хороший сюжет». «Хм...» – хмыкает Сан Хён и крутит головой. «Если так, – говорит он, – то у этой девчонки ангел сидит на правом плече. Уж больно она везучая». «Солнце ним. Могу я спросить, чем закончился ваш с ней разговор?» «Я согласился подписать с ней тренни-контракт на три года». «Три года? Да». Посмотрим, удастся ли ей написать что-нибудь еще такого же уровня. Может, больше чем на три года и не нужно будет. Уж больно она самостоятельная. Это да, для своего возраста, очень взрослая девочка. Я неправильно сказал, самоуверенная. Не на пустом месте солнце ним, она пишет отличную музыку. Это да. Кихо, видел, как она сегодня пыталась изображать то одно, то другое? Пусть обязательно ходит на занятия актерского мастерства. Говорит, что в школе у нее нет на это времени. Подумай, как это организовать. Поручи выполнять Йоне. Хорошо, солнце ним. Сделаю. Время действия. Четверг, после обеда. Место действия. Школа Керин, кабинет директора. Присутствует директор школы, господин Сок Гю, и заведующий воспитательной частью, господин Дон Хё. «Звонил президент Санхён», – говорит директор, сидя в несколько скорбной позе за своим столом. «Сказал, что Юнми была у него в агентстве. Сказал, что она приезжала, чтобы извиниться перед ним». «А перед вами ей тоже хватит ума извиниться?» Очень недовольным тоном отзывается Дунхён на это известие. «Вся школа только и делает, что пересказывает друг другу слухи и сплетни. Какое неуважение к педагогическому коллективу!» Так, демонстративно нарушить правила. Это вызов. Я бы даже сказал бунт, господин директор. Господин директор делает несколько меланхоличных движений губами. Эммм, произносит он и после некоторого обдумывания ситуации интересуется. Эммм, и каким же будет наш ответ? Ответ педагогического коллектива на этот бунт. Теперь уже задумывается злой Дон Хё. Дальше карцера уже не пошлют, так ведь? Спрашивает Сок Гю, смотря на замолчавшего подчиненного. Дать еще минусовых баллов? Так кажется, их у нее больше, чем у всей школы разом. Отчислить? После того, как ее назвали по телевизору надеждой нации? Как мы тогда это объясним нации Сделать вид, что ничего не произошло? Как мы тогда объясним другим учащимся и их родителям, почему одним ученикам можно все, а другим нет? Сок Гю смотрит на Дон Хё. Дэн Хё смотрит на Сок Гю. А самое печальное, что из карцера ее уже не вытянуть. Помолчав, уныло продолжает расписываться в своей беспомощности директор. В школе это категорически не поймут. А потом вдруг придет комиссия и спросит, почему больному ребенку созданы такие невыносимые условия? И ведь они тоже будут правы. В кабинете на несколько секунд устанавливается тягостное молчание. А она организовала там себе отдельный кабинет и сидит, наслаждаясь одиночеством. Директор в негодовании хлопает ладонью по столу. «Не понимаю», – бормочит Дунхё, – «как можно получать удовольствие, наслаждаясь этим?» «Это против всяких принятых правил и традиций, но она совершенно не боится оставаться в одиночестве». «Это странно. Вполне возможно, что ее поведение – результат перенесенной клинической смерти и последующей за ней амнезией». Но вот нам-то что делать? Мы же не можем рассказывать всем подряд, почему она такая. Потому что это будет разглашение персональных данных несовершеннолетней. Причем нездоровой несовершеннолетней. Да любой маломальский на что-то годный адвокат выпотрошит нас, как маньяк ножом подушку. Директор в негодовании откидывается на спинку кресла. Лицо Дон Хё принимает скорбное выражение. Пусть она хотя бы из карцера вылезет. После продолжительного молчания высказывает вслух свое желание директор. Это невозможно, чтобы она там находилась. «Я уже разговаривал с ней на эту тему, господин директор», – отвечает Дэн Хё. «Но она не хочет». «Значит, нужно сделать так, чтобы она захотела», – выделяя последнее слово, – произносит директор. «Нравится ей одиночество. Подсели к ней еще кого-нибудь. Пошумнее». «Но...» – неуверенно произносит Дэн Хё, Если нужно, давай, носи предложение по изменению правил, я поддержу. Снизь балл для попадания в класс отстающих. Будет конец месяца, пусть после подведения итогов у нее окажутся товарищи по несчастью. Моя мысль понятна, Дон Хё? Да, директор Сок Гю, кивает в ответ тот, я понял. Только не перестарайся, тут же предупреждает директор, видимо, представив возможные последствия такого решения. Не нужно, чтобы там оказалось полшколы. Это будет выглядеть, как будто у нас проблемы с обучением. Человека 2-3 больше не надо. Будет сделано, господин директор, склоняет голову Донхё. Господин Санхён просил для Юнми несколько дней освобождения от занятий. Она должна участвовать в съемках». Отлично, прямо так и оживляется директор. Сделай освобождение на всю неделю. Скажи, чтобы позвонили Юнми. И пусть она тут не появляется с завтрашнего дня. Съемки есть съемки, дело ответственное. К нему нужно относиться тщательно. Может, журналисты ее где-нибудь там поймают, у Санхёна. Не сюда будут ломиться за интервью. Хорошо, господин директор. Будет сделано, обещает Дэнхё. Вот и хорошо. И еще. Ты выяснил что-нибудь по поводу новостей? Опросил всех, господин директор, отвечает Дэнхё. Никто не сознался, что говорил с какими-нибудь журналистами о Юнми. «Да?» – скептически произносит директор. «Очень странно». «Ладно, Дэн Хё, действуй».